Глава тридцатая. Отом. Я выглядела ужасно. В зеркале отражались покрасневшие, опухшие от слёз глаза, обведённые тёмными кругами. Ночью я несколько часов лежала без сна, слушала, как дождь барабанит по стеклу, и думала о том, что ночь оказалась вовсе не такой, как я ожидала. Я-то надеялась, что до самого рассвета буду лежать в объятиях у Эстона, прижимаясь к его тёплому боку, что мы с ним будем счастливы. Вместо этого я лежала одна в холодной постели и лила слёзы в подушку. Наконец я встала, доковыляла до дивана, выудила из сумочки телефон и позвонила на работу, сказала, что заболела. Голос Эдмона сочился тревогой, но в ответ на его вопросы я заверила шефа, что просто плохо себя чувствую, и быстренько дала отбой. Потом завалилась на диван, укрылась одеялом, И, вооружившись пачкой бумажных салфеток, включила телевизор. Снова показывали День Сурка. Я не стала переключать на другой канал. В конце концов, этот фильм очень напоминал мою собственную жизнь. Главный герой вынужден проживать один и единственный день снова и снова, страдая от одних и тех же ошибок, но в итоге исправляется и обретает настоящую любовь. Настоящая любовь. Однажды я приду в норму. Я задремала, а проснулась от стука в дверь. День сурка уже закончился, и теперь показывали секс в большом городе. Ностальгия. Это был один из наших сруби любимых фильмов. По большей части вкусы у нас были разные, но этот фильм нравился нам обеим. Тяжело вздыхая, я сползлась с дивана. 2 дня назад я и помыслить не могла, что пойду открывать дверь в таком виде. Обычно я всегда старалась хорошо выглядеть, красиво одеваться, причёсывалась. Потому что если человек хочет быть успешным, он должен одеваться так, будто он уже успешен. А если вы хотите исцелить разбитое сердце, подумала я, ведите себя так, словно оно вовсе не разбито на миллион кусочков. Я открыла дверь и увидела Руби. Она тоже выглядела так, будто не спала всю ночь. Наверное, всю ночь занималась сексом с Конором. Странно. Эта мысль почти меня не задела. Вообще-то мне было абсолютно всё равно. Можно войти? спросила Анна. Это же твоя квартира, пробормотала я. Тебе не нужно моё разрешение. А мне, кажется, нужно. Не говоря уже о том, что ты похожа на вампира. Разве вампир не должен пригласить человека в свой дом? Наоборот, ответила я. Этот человек должен пригласить вампира к себе домой, иначе кровосос не сможет переступить порог. Итак, я распахнула дверь шире. Ты входишь. Ой. Я вернулась в своё гнездо на диване, и Руби последовала за мной, нервничая просто ужасно, призналась она. Но мне очень нужно с тобой поговорить. Ни в чём себе не отказывай, проворчала я, утыкаясь взглядом в телеэкран. Так вот, она присела на другой край дивана у моих ног. А во-первых, ты должна знать. Я совершенно не планировала начинать отношения с Конором. Знаю. Он мне об этом сказал вчера вечером. Он заявился к тебе внезапно. Вы дружили? Нет. Я испытала шок, увидев его. Извини, ошиблась. Ты захлопнула дверь у него перед носом. Потом вы стали друзьями, а потом начали спать вместе. Конец сказки. А вот только это не конец, заявила Руби. Это только начало. Мы с ним я ещё никогда не чувствовала ничего подобного. И я 100 раз хотела всё тебе рассказать. В фильме наступил день святого Валентина, и Миранда пыталась извиниться перед безутешной Кэрри за то, что слишком долго не рассказывала ей важный секрет. Проклятие. Кэрри Брэдшоу, я знаю. Руби схватила пульт и выключила телевизор. Ты не могла бы посмотреть на меня? Я подтянула колени к груди, обхватила себя за плечи и посмотрела на Руби. Я не хотела причинять тебе боль, сказала она. Ха-ха. Это я уже слышала. Почему все вокруг задались целью, во что бы то ни стало, меня защитить? Я что, хрупкая снежинка, которая растает, если на неё подышит красивый парень? Я не смогу сама справиться с правдой. Ты мне Слушай, я очень рада за вас с Конором. Возможно, однажды мы сядем и в дружеской обстановке сравним свои впечатления о том, каков он в постели. Роби поморщилась. Обязательно говорить гадости. Это ты мне скажи. Она аж гламиня сердитым взглядом. Это не ты сейчас говоришь, заявила она, скрещивая руки на груди. Весь этот сарказм и демонстративное равнодушие ко всему происходящему тебе не всё равно, Отом, но это не делает тебя слабой. Правда? Никто в меня не верил, даже я сама. Я никогда в себя не верила, и это недоверие, как вирус, распространилось на всех окружающих. Эти двое дурачили меня много месяцев подряд, лгали мне, зная, что я кляну на всю эту романтическую чепуху, потому что я дурочка и безнадёжный романтик. И ты тоже это знала. Ещё несколько дней назад я ничего не знала. Мы вернулись в Бостон не просто так. Как только Коннор мне всё рассказал, я поняла, что нужно вернуться. Отор, как я ничего толком не спланировала, и Конор мне тоже не помог. Ни он, ни я не знали, что сказать. Со мной всегда так, пробормотала я. Прости, Отом, за всё. Мне очень жаль. Я отвернулась, чувствуя, как горят мои щёки. Из-за того, что я сердилась на Руби, мне становилось ещё хуже. Мне ужасно хотелось спрыгнуть с дивана и броситься в её объятия и простить. Хочу. чтобы моя лучшая подруга вернулась. Я утёрла слёзы. Итак, Коннор приехал к тебе в Италию. Что потом? Руби вздохнула с облегчением. Клянусь, я ничего такого не планировала. Мне всегда казалось, что Коннор горячий парень, не очень весёлый, но когда он появился на пороге моей квартиры, он не был ни горячим, ни весёлым. Он был в полном раздрае. Много пил и никак не боролся со своим посттравматическим синдромом. Он считал, что если валяться на пляже, имея на счету 6 миллионов долларов, все его проблемы волшебным образом разрешатся. Но я заставила его пойти к психологу. Заставила его начать работать. Коннор пошёл к психологу и стал вкалывать. Он упорно трудился, и я так им гордилась. Я наблюдала, как он возвращается к жизни. Тогда-то я в него и влюбилась. Заметив удивление на моём лице, она вздохнула. Прости, Отом, но она пожала плечами и стёрла со щеки слезу. Но это правда. Я люблю Конора. Рубини никогда не плакала. Рубини никогда не поддавалась эмоциям. Рубини никогда не влюблялась. Ты любишь Конора? переспросила я. Ты в него влюблена? Боже. Я так влюблена, и он у меня из груди вырвалось рыдание, настоящее, неблагозвучное. Из глаз брызнули слёзы, из носа потекли сопли, и стало тяжело дышать. Боже, Том, прости. Я закрыла лицо руками и покачала головой. Нет. Я плачу не потому, что расстроена. Я плачу, потому что рада за тебя. Я взяла салфетку, которую мне протягивала Руби. Боже. Ну почему я такая? Ты замечательная, заверила она меня, приближаясь ближе. Ты милая, добрая, ты моя лучшая подруга. Я промокнула глаза, ивы сморковалась. Я по тебе скучала. И я по тебе скучала. Она тоже заплакала, и теперь уже я протянула ей салфетку. Руби вытерла слёзы и протяжно вздохнула. Мне хочется, чтобы всё стало по-прежнему, чтобы мы с тобой снова стали не разлей вода. Мне тоже этого хочется. И прямо сейчас я ужасно хочу тебя обнять. И я тоже. Мы крепко обнялись, и в её объятиях я снова зарыдала. "Ты моя лучшая подруга", прошептала Руби. "А я нарушила кодекс. Я влюблена в лучшего друга Конора", ответила я. Мы нарушили много кодексов. Мы засмеялись и потянулись за новой порцией салфеток, чтобы осушить потоп. Итак, медленно проговорила Руби. Ты не против, что мы с Коннором встречаемся? Я кивнула. Просто мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Боже, я ему изменила. Но теперь, когда я обо всём этом думаю, Я понимаю, почему в глубине души мне казалось, что на самом деле никакой измены не было, потому что моя истинная любовь всегда предназначалась Уэстону. "Ты его простишь?" мягко спросила Руби. "Конор сказал, что Уэс уже давно в тебя влюблён. Я так запуталась, что не знаю, как быть дальше". "Ты запуталась, потому что не слушаешь своё сердце", заявила Руби. "Послушай, они поступили с тобой ужасно, но Знаю, это прозвучит странно, особенно из моих уст. Конор тоже тебя любил. Он испытывал к тебе настоящие чувства. Нельзя сказать, что он вёл жестокую игру просто ради развлечения ради. Знаю. Ты перечитывала те письма? Читала их, зная, что они от Оэса? Нет, я пока не могу этого принять. Это слишком. Ну, письма могли бы помочь тебе распутать этот клубок. Честно говоря, если отбросить в сторону все обиды, останется простая истина. ОС тебя любит. Он блестящий писатель, посвятивший тебе целую кучу писем и стихов. Она поиграла бровями. Он поэт. А ты этого даже не знала. Я застонала. А я поторопилась с критикой? Я возвела глазок потолку. Скажи спасибо, что я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Заверила меня подруга. Поэтому признавайся, чего ты хочешь, что тебе нужно. Коннор хочет поехать в Бостон сегодня вечером повидать родителей, но мне с ним ехать не обязательно. Он уже видел Уэстона. Они разговаривают прямо сейчас. Надеюсь, всё проходит хорошо. Ты даже не можешь себе представить, как сильно Коннор скучал по Уэсту. Они очень привязаны друг к другу. Уэстон тоже скучал по Коннору. Так доскажи, что ты намерена делать дальше. Если я тебе нужна, я останусь. Поезжай в Бостон с Конором. Будешь свидетельницей великого эпического момента. Миссис Дрейк любит тебя, и Конор будет очень счастлив. Руби ослепительно улыбнулась, и хоть мне и не хотелось её отпускать, я знала, что приняла верное решение. Вообще-то я вся в нетерпении, призналась она. Даже нервничаю. А Конор нервничает перед скорой встречей с семьёй. Руби покачала головой. Её тёмные глаза засияли от гордости. Он так изменился. Больше они не смогут им помогать. И не потому, что уже передали ему 6 миллионов. Это нечто большее. В нём появилась внутренняя уверенность. Он счастлив, сказала я. Ты делаешь его счастливым. Руби округлила глаза, блестящие от слёз. Ага, ладно. Буддь, ко мне снисходительно. Она встала с дивана. В рядах плакс, и я новичок. Я проводила её до двери, и уже на пороге мы обнялись. Перечитай письма, когда будешь готова, посоветовала она. Если сделав это, ты захочешь помчаться в дом Уэса и перепихнуться с ним, не раздумывай. Просто сделай это. Таков твой мудрый совет. Всегда. Она снова меня обняла. Спасибо, что простила меня. Теперь мне гораздо легче. Не могу на тебя сердиться. Злость очень утомительна. Очевидно, твоё запутувшееся сердце подсказывает тебе, что делать. Просто слушай его. Руби поцеловала меня в щёку и ушла. Не раздумывая ни секунды, я направилась в спальню и вытащила из-под кровати заветную коробку. Усевшись по-турецки на полу, я перечитала письма из тренировочного лагеря все до одного. Попыталась представить, что все они написаны Уэстаном, и стала ждать, когда меня затопит волна любви и восторга. А ничего не получилось. Когда я читала письма впервые, их содержание было для меня новым. Каждое слово отпечаталось в памяти, оставило след, но моё сердце воспринимало их как слова Конора. В конце каждого письма стояла подпись Конора. И что теперь? прошептала я. Я вернулась на диван, укуталась одеялом и снова включила телевизор. Дождь барабанил по окнам, и я заснула. Он сажает меня к себе на колени и сжимает моё лицо в ладонях. Ладони у него мозолистые и заскорузлые, но прикосновение очень нежное, почти благоговейное. Большими пальцами он гладит мои скулы, наклоняется и целует меня. Поцелуй вопрос, полный желания и потребности, которые я ощущаю всем своим существом. Он отстраняется, и я открываю глаза. Мне так много нужно тебе сказать, говорю я. Какая у него красивая улыбка. Она полна облегчения и надежды. Скажи, И вновь меня разбудил стук в дверь. На этот раз весьма настойчивый и громкий. За окнами сгущался сумрак. Похоже, я проспала весь день. Я отбросила одеяло и одёрнула пижамную рубашку. Посмотрев в глазок, я увидела молодого человека в парадной военной форме, в фуражке и белых перчатках. Дрожащими руками я открыла дверь, напоминая себе, что мои любимые мужчины давно вернулись с войны, а не дома. Они в безопасности. Это не то, о чём я подумала. Да. Оттем Коуэлл? Колдуэлл. Я лейтенант Оуэрен Бэнкс, авиационный врач 1-го батальона. Я был с Коннором Дрейком в июне прошлого года, когда нас вывозили из Сирии. Так, медленно проговорила я. Хотите зайти? Нет, мэм, моё дело займёт всего минуту, заявил Бэнкс. Говорил он с лёгким бостонским акцентом. Когда нас вывозили на вертолёте, рядовой Дрейк передал мне кое-что, принадлежащее вам. Мне. Он протянул мне маленькую плоскую коробочку. Мы покидали зону боевых действий в спешке, там царил настоящий хаос. Было много раненых и один убитый. В общем, рядовой Дрейк отдал мне эту вещь, а я запихнул её в рюкзак и мэм, я прошу у вас прощения. Он смущённо посмотрел на меня. Честно говоря, я совершенно забыла о его просьбе. Извините. Я медленно открыла коробку. По окончании срока службы всё моё снаряжение приехало вместе со мной домой, и моя жена убрала весь мешок в кладовку. Я уехал в другую командировку, а когда вернулся, стал разбирать вещи и нашёл это. Теперь мои руки уже неудержимо тряслись. Я открыла коробку и обнаружила внутри маленькую покрытую пятнами тетрадь. Для Дрейка было очень важно, чтобы вы это получили, продолжал Бенкс. А у нас не принято подводить однополчан. Я запомнил только ваше имя, первую букву названия улицы П, ну и город Амхерст. Так что у меня ушло некоторое время на то, чтобы вас разыскать. И вот я здесь. Мне очень жаль, что я так припозднился. Всё хорошо, выдохнула я. Спасибо вам за всё. «Всегда к вашим услугам, мэм». Бэнкс кивнул и ушёл. Я закрыла дверь и вернулась в гостиную, не сводя глаз с тетради, села на диван и открыла её. Едва начав читать, я зарыдала и прижала руку к губам. Стихотворение было написано почерком у Эстона, полито его слезами и кровью. «Для тебя я бы звёзды с неба достал и...» расплавив в горни их жар, ожерелье сковал и тебе преподнёс, чтобы лик твой ярче сиял. Для тебя я бы голой рукой поймал прихотливое пламя свечи и зажёг его вновь дыханием своим, чтоб твой путь озаряло в ночи. Для тебя солёные воды морей осушить я готов до дна, как бездонна ты. Моя жизнь и любовь Знает только судьба одна. И спуститься к самому центру земли. Я готов, ты лишь пожелай. Хоть до края света дойду для тебя, а захочешь, отправлюсь за край. Мои руки связаны за спиной. Я не мог набраться отваги. Куда крепчат цепей и верёвок любых кандалы из чернил и бумаги. Мои слёзы упали на страницу. Смешавшись с высохшими слезами Оэстана, я прижала тетрадь к сердцу и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, потом посмотрела, нет ли стихов на следующих страницах, но они были пусты. Только одна надпись, сделанная неровным почерком, как будто у человека, который это писал, тряслись руки. Отом это и всё остальное написал Уэс для тебя. К Цитрать хранила прекрасные слова Уэстона, а слова Конора подтверждали правду, и они были весомее любого извинения или признания. Стихотворение и подпись под ним наконец-то освободили меня от игры. Связавшей нас троих любовь к этим двум мужчинам окатила меня и пролилась тёплыми слезами. Я любила Конора, и честь меня всегда будет его любить, но Оэстон Боже, любовь к нему нельзя было выделить в какую-то часть. Она стала моей сутью. Я задохнулась от силы этой любви. Теперь я без смущения и сожаления вспоминала время, проведённое с Уэстоном. Месяцы, недели и мгновения, которые мы провели вместе. Она настоящая. Любовь, о которой Уэстон написал в этой тетради, скреплённая слезами и кровью, она настоящая. И она принадлежит нам обоим. Нужно пойти кое-астану. Я положила тетрадь на столик, потом, поразмыслив, взяла её, отнесла в спальню и положила на кровать. Тетрадь терпеливо ждала, пока я приму душ, оденусь и причешусь. Я поцеловала тетрадь, положила в сумку и вышла из квартиры.